«Ну, что ты на меня так смотришь?» Егор словно понял, о чем я подумала. «Да ничего. Думаю, что тебе уже полтинник, а ты все с пистолетом носишься. Да молодых девчонок запугиваешь. Вырвалось у меня». «Что ты сказала?» Егор нахмурил брови и от злости раздул ноздри. «Что слышал?» «Это как понимать?» «Еще скажи, что ты сейчас пушку из воды достанешь и на меня наставишь». Откуда-то у меня появилась такая смелость, но я уже не могла остановиться. Меня, как говорится, уже несло. Но что-то на меня уставился. Нормальные люди внуков нянчат. Они занимаются тем, чем занимаешься ты. Хреновый ты, Егор, человек, если тебе твое пятидесятилетие встретить не с кем. Уже пора самому зарабатывать, а не ловить молодых девчонок и делать из них своих заложниц или рабынь. Такой большой и седой дядька, а мозгов совсем нет». Без пистолета до сих пор разговаривать не научился. В детстве, наверное, слишком много в войнушку играл. — Я убью тебя! — процедил сквозь зубы Егор и поплыл следом за мной. Доплыв до берега, я бросилась туда, где было наиболее многолюдно, и, увидев, что Егор выскочил из воды в надежде на то, что он мне ничего не сделает, при таком скоплении народа громко крикнула, «Дорогой, поди, прими душ!» — Что? — — Прими душ, ты весь соленый. Я тебя такого сегодня к себе в постель не пущу. Будешь спать на балконе. Отдыхающие тут же обратили на нас внимание и заулыбались. — Заткнись. Он подошел ко мне совсем близко, злобно сверкая глазами, по всей вероятности с трудом сдерживая себя, чтобы меня не задушить. — Пойди остынь под холодной водой. Как можно громче произнесла я и махнула рукой в сторону кабинки душа. «Я убью тебя», — шепотом произнес Егор, оглядываясь по сторонам. «Что ты сказал? Что ты любишь меня?» — переспросила я, не переставая играть на публику. «Сука!» — все так же тихо сказал Егор. Его злило, что он попал в такую дурацкую ситуацию. «Я знаю, что я твоя ласточка. Тигр, не подлизывайся. Будешь спать на коврике в прихожей». Отдыхающие дружно зааплодировали и весело закричали «Тигр, иди помойся, а то тебя не пустят в постель!» Игорь почему-то покраснел и отправился в душ. Я мысленно поблагодарила поддержавших меня русских отдыхающих и облегченно вздохнула. «Если честно, то я подумала, что это ваш отец», — призналась мне бабулька, лежащая на большом махровом полотенце. «Сейчас так модно», — заверила я. «Я вижу, в наше время такое встречалось нечасто. А сейчас все только и пишут про кризис сорокалетних. Мужчины бросают свои семьи и уходят к молодым». «А я его любовница», — продолжала шокировать я бабульку. «Он свою семью не бросал». «Как? У него и жена есть?» «Есть. И жена, и дети, и внуки». «Вот кабель. Жена, поди, не знает, где ее кабелина сейчас. Он ей сказал, что в командировке». А это у него такая командировка. А это сейчас так называется. Чтоб у него то, что между ног, отсохло. Чтоб его неугомонный стручок вечно смотрел на пол шестого, пожелала Егору старушка. В том-то и дело, что он у него вечно на двенадцать смотрит. В таком-то возрасте. Седина в бороду без в ребро. А по нему и видно, что он, кабель сделал заключение бабулька. А тебе самой-то с ним как, не противно? «А я из небогатой семьи. Если не я, то другая. Если бы я с ним сюда не поехала, так он бы другую привез. За ним не заржавеет». «Тоже верно». В этот момент вернулся Егор и заметно занервничал, увидев, что я разговаривала с незнакомой женщиной. «Что случилось? О чем беседа?» «О том, какой-то тигр в постели». «Что?» Егор побагровел и беспомощно посмотрел на меня так, что я моментально почувствовала хоть небольшую, но все же победу. «Ты что несешь?» «Ничего лишнего. Просто одна отдыхающая спросила меня, можешь ли ты кинуть за ночь две палки или только одну?» И «Я сказала, что ты способен на три. Так что теперь весь пляж знает, что ты в авторитете, и всем не завидуют». «Что? Егорушка, ну почему ты сегодня столько штокаешь?» «У меня отдыхающие начинают интересоваться. Сколько раз за ночь ты можешь удовлетворить женщину?» «А зачем они это спрашивают?» «Они решили тебя сделать секс-символом нашего отеля». «А почему именно меня?» – удивился Егор.